Галыш сидел напротив бледного морока и не мог понять, почему присутствие англичанина на представлениях производит такое ужасное впечатление на его спасителя. «Я все-таки не совсем понимаю, ну и что с того, что он смотрит тебе в глаза? Ты же тоже смотришь!» «Да пойми же, дурак!» Когда я должен следить за малейшим движением зверя, не выпуская его из-под влияния моего взора и жеста, мне страшно подумать, что меня стерегут два глаза с нетерпением, ожидающие того мгновения оплошности, когда я попаду, наконец, на зубы этих самых зверей. Страшно? Да, теперь я это понимаю. Да! И к тому же, хотя я и стараюсь на него не смотреть, на этого проклятого англичанина, мне все время мерещатся его круглые выпученные глаза». Один раз Каин чуть не отгрыз мне руку из-за этого человека, чтобы его ад поглотил. Кроме и молния! Я чувствую, что этот человек в моей жизни посланник Рока. Не считая того, что пантера прижала сегодня уши... Если вы заупрямитесь, то я предсказываю вам, что англичанин выиграет свою пари сегодня Пошел вон, скотина! Предсказатель чертов Хозяин Не задуряй мне голову предсказаниями беды Пошел вон! Хотя нет, иди, иди сначала приготовь ошейник для смерти Живо! Ну, ну что ж... Если же вам так хочется, чтобы пантера попробовал наконец, вкусны ли вы, то я иду готовить столовые приборы. Морок, но если ты опасаешься, почему тогда не объявить, что пантера больна? Слыхал ли ты о жгучем наслаждении игрока, ставящего на карту свою честь и свою жизнь? Ну вот, я и нахожу для себя какое-то наслаждение рисковать жизнью на виду у всей этой трепещущей толпы, приведенной в ужас моей смелостью. Ты это серьезно? Да, даже в том страхе, какой внушает мне англичанин, есть какое-то ужасное возбуждение, которому я невольно подчиняюсь. В гримерную? стремительно вошел возбужденный режиссер представления и, обратившись к Мороку, сказал... «Можно начинать, господин Морок? Увертюра продлится не дольше десяти минут». «Давайте!» Полицейский комиссар удостоверился в крепости цепи и кольца, ввернутого в пол пещеры первого плана. Все совершенно крепко, можно быть спокойным. «А, да, все спокойны». Кроме меня. Так э, можно начинать или нет? Можно.